Глава 1391. Переплавить чувства. Слова повелителя гнева напомнили Ван Буэлло о большом треножнике, где то томился владыка желания обжорствовать. Как и в случае владычицы жажды слушать, он тоже был проклят и навеки заперт в нём. Всё это было делом рук императора. Ван Буэлло призадумался. Полученная здесь информация и то, что ему удалось узнать на первом плане, приоткрыли завесу тайны. 108 генералов изначальной вселенной Пустого Дао выступили против всемогущего Императора. По итогам той войны победил Император. Почти все бунтовщики были сосланы на первый план, где из них сделали источники энергии для поддержания исцеления Императора. Часть из них по разным причинам предали своих союзников и преклонили головы перед Императором. Это помогло им избежать участи собратьев, они не стали батарейками, но их постигла участь немногим лучше. С тех пор они стали жить на втором плане, причём их свободу почти не ограничивали, однако каждый получил от императора проклятие. Они беспрерывно вгрызались в их сознание, день за днём сжигали душу, откусывая от них по крохотному кусочку и приносили им немыслимые страдания. Возможно, именно это имел в виду повелитель гнева. Бог ценит непокорных, но предпочитает превращать жизнь покорившихся в ад. Ван Буэлэ медленно поднял голову к небу, к первому плану, где нёс стражу-защитник Дхармы. До сих пор он лично не встречался с ним, но после нескольких непрямых столкновений им были сделаны определённые выводы. Спустя довольно много времени Ван Буэлло тихо вздохнул. Внезапно ему захотелось расколоть этот мир. Не потому, что между истинной сущностью и императором существовала карма, а по собственному желанию. Такой мир просто не должен существовать. Мы ответили на все твои вопросы. Теперь... «Мы ждём твоего ответа!» – пробасил повелитель гнева. Повелительницы ненависти и скорби посмотрели на Ван Буэлэ. Внезапно он взмахнул рукавом. Четыре семечка Дао без клейма поплыли от повелителя гнева прямиком к нему. Повелитель гнева нахмурился, но не стал ему мешать. Две женщины за столом тоже не попытались его остановить. Они наблюдали за тем, как Ван Буэлэ поймал подлетевшие к нему семена Дао. Тщательно проверив и убрав их, он, наконец, сказал «По рукам!» Повелитель гнева кивнул, по взмаху его руки деревянный домик затуманился и стал постепенно исчезать, пару вдохов спустя дома три повелителя внутри полностью растворились во мраке ночи. Ван Буоле долго просто стоял в тишине, наконец он развернулся и исчез, превратившись в незримую сущность. За всю ночь он не проронил ни звука, с приходом рассвета, когда солнечный свет, пробившийся из-за горизонта, разогнал ночную мглу и озарил собой мир, Ван Буоле возник в своём Такая точность была обусловлена загадочной природой его обличья. В мире куда больше никто не мог попасть, он мог легко найти свою гостиницу. Сразу после появления Ван Буэлла нахмырился, подойдя к окну он распахнул его и выглянул на залитую солнечным светом улицу. Какое-то время спустя он закрыл его, вернулся в центр комнаты, где сел в позу лотоса, после чего взмахом руки накрыл себя ограждающей силой. Это было нужно для того, чтобы аура не просочилась во внешний мир. Только после этого он достал одно из четырёх семечек Дао, его сразу же охватила неописуемая радость. От семечка Дао радости полыхнула мощнейшей аурой, восторженно поёжившись в Бола не стал сразу вбирать его, сперва стоило убедиться в отсутствии в нём изъянов. Силы ипостаси истинной сущности он подавил его, несколько проверок не показали ничего подозрительного, поэтому он силу его сжал. Семечка Дао расстаяла в ладони. После слияния с плоти и кровью его с рокотом затопила аура радости. К счастью, магические законы слуха и обжорства уже находились на весьма приличном уровне, да и в случае чего он мог подавить ауру силы ипостаси. Отсутствие клейма делало семечко очень чистым, что было чрезвычайно важно. В результате Ван Буэлл без проблем поглотил его. Семечка Дао без клейма само по себе была частью магического закона радости, поэтому любой мог без риска выбрать его в себя. Вдобавок, Ван Боуле уже обладал аурой радости и частичным просветлением относительно этого магического закона. В итоге слияние прошло гладко. В его море сознания появилась особая метка в виде улыбающегося лица. Если присмотреться, то становилось понятно, что это лицо принадлежало Ван Боуле. Существовала разница между семью чувствами и шестью страстями. Метки первых внешне напоминали человеческие лица, демонстрирующие разные эмоции. Вторые выглядели иначе. С появлением улыбающегося лица из Ван Буэлла раздался рокот. Магический закон обжорства порвал цепи и врывал наружу. Это же произошло и с магическим законом слуха. Славно семь эмоций и шесть страстей дополнили друг друга. Они укрепились не слишком сильно, но Ван Буэлла чувствовал, что прогресс есть. Они становились сильнее каждую секунду. С блеском в глазах он задумался, а потом достал второе семечко. На сей раз это было да скорби. Оно тоже подверглось тщательной проверке. Не найдя в нём ничего подозрительного, Ван Буэлэ соединил его со своим телом. Его затрясло, но довольно быстро в море сознания появилось плачущее лицо. Укрепление остальных законов продолжилось маленькими рывками. Ван Бола перевёл дух. Пришёл черёд семечек до угневой ненависти. Когда в море сознания появились метки в виде ещё двух лиц, магический закон обжорства дважды рванул вверх похоже он пробился через какую-то границу и вышел на совершенно новый уровень ванбула не мог перекинуться в тело закона но он чувствовал что рост гиганта уже перевалил за 3000 метров магический закон слуха тоже показал отличный результат но качественной трансформации его сила не произошло это слегка удивило ванбула немного подумав он снял блокаду и задумчивым видом вышел из номера первым делом он услышал гостиничный шум сделав вдох Он испарился и возник на улице города жёждущих слушать. Ему в уши ударил уличный гам звуки голосов, свист, проносящегося мимо транспорта. У него внутри всё загудело. С пугающей скоростью внутри него одна за другой стали формироваться ноты 10 сто, тысяча. Ван Бола затрясло. Теперь он понял, что дало ему укрепление магического закона слуха. Его восприятие мира вокруг многократно возросло, А с ним скрытый талант культивации.